К ней теперь устремились все наши помыслы. Но прежде все-таки необходимо было идти в Гуйдуй. Урочище Хагоми и Дорогоми. Спустившись по ущелью реки Тагалын, где местами приходилось идти то по крутым глинистым скатам, то по узким, словно мостики перешейкам, образуемым разрушениями леса, мы достигли сначала урочище Хагоми, а немного далее урочище Дорогоми. Первая из них лежит... На том же Тагалыне, второе — на самой Хуанхе. В обоих живут оседло Харатангуты в числе около 70 семейств. Поля, хотя и небольшие, но прекрасно обработанные и орошенные рыками, на них сеют пшеницу, ячмень, лен, горох, бобы, реже овес, гречиху и коноплю. На тех же полях растут большие ивы и тополи, которые доставляют летом прохладу и весьма украшают местность. Кроме того, от этих деревьев, в особенности от ивы, получают, как и везде в Китае, дрова с весьма благоразумным расчетом. Именно ствол дерева срубают, на высоте более сожжение от земли. Самый же обруб покрывают глиной для предупреждения высыхания. От такого пня вскоре вырастают новые густые ветви, которые впоследствии также идут на дрова. Таким образом, одно и то же дерево через известные промежутки времени доставляет топливо, притом само сохраняется и принимает красивую шарообразную форму, Из плодовых деревьев в описываемых поселениях растут только абрикосы. Переход на переправу через Хуанхэ. Немного ниже дорогу Ми Хуанхэ подходит к обрывам своего левого берега. Необходимо подняться вверх на громадные футов 600-700 лесовые толщи, а затем спуститься вновь к реке, миновав ее недоступную излучину. Тропинка идет сначала на расстоянии полуверсты, глубоким коридором, совершенно отвесными боками, Местами этот коридор до того узок, что те из наших мулов, которые были завьючены большими ящиками, пройти не могли. Пришлось делать выбоины в глиняных стенах, дабы расширить путь. Затем нужно было подниматься по чрезвычайно крутому скату одного из боков того же ущелья и, наконец, забравшись наверх, тотчас снова спускаться, но уже по более открытому ущелью. Здесь, кстати, сказать, что все обрывы состояли... исключительно из лесовой глины, без примеси слоев гальки. Местный тангутский старшина, вероятно, по приказанию Сининского амбаня, в свою очередь получившего внушение из Пекина, благодаря хлопотам там нашего посольства, выслал для проводов нашего каравана через вышеописанное трудное ущелье целую сотню рабочих мужчин и женщин. Правда, с большим успехом можно было бы обойтись здесь и десятью человеками, или того менее... Но ведь в Китае люди и время не ценятся. Там, где достаточно двух-трех человек, наряжают столько же десятков. Так было и теперь. Нам помогали всего несколько рабочих, остальные смотрели, советовали и приказывали. В тот же день вернулись наши посланные из Синина и привезли с собой пекинскую посылку. В ней были письма, полученные в разное время посольством на наше имя, и газета недели за весь минувший год. Ровно 14 месяцев, то есть... От самого выхода из Зайсана мы не имели никаких вестей с Родины и не знали, что творится на свете. Понятно, с какой лихорадочной радостью принялись мы теперь за чтение и каким праздником был для нас этот день. Вместе с тем Абдул рассказал, что Сининский Амбань опять сильно рассердился, узнав от нашего же переводчика, что мы идем не в Синин и далее в Алашань, а через Гуйду и в горы к югу от этого оазиса. Сначала Амбань, принимавший Абдула, как некогда и меня, В Ямыне в присутствии старших чиновников и со всем парадом отвечал, что не пустит нас на южную сторону Желтой реки. Когда же наш переводчик, вообще весьма мало церемонившийся при объяснении с китайскими властями, категорически объявил, что мы и без позволения пойдем в желаемые горы, как сходили на Хуанхэ до устья Чурмына. Тогда Амбань перестал упорствовать в отказе и только просил не заходить далеко на юг к Сычуане. Но подобный поход и без того не входил в нашу программу. Через Желтую реку мы переправились в два приема на Большой Барке, посредством которой производится немного ниже города Гуйдуэ сообщение между обоими берегами Хуанхэ. Ширина ее здесь при средней воде 60 сажен, абсолютная высота 7300 футов, течение очень быстрое. Вниз по реке незначительное плавание производится на особых оригинальных плотах, состоящих из нескольких надутых воздухом бараньих шкур, сверху скрепленных тонкими жердями. насланными тростником На таком маленьком плоту помещается небольшая кладь и человек, который только правит своей посудиной, быстро несущейся по волнам. уазис Гуйдуй уазис Гуйдуй – Гуйде, на котором мы теперь очутились, лежит, как уже было говорено ранее, в 65 верстах ниже Балекунгуми и образуется двумя небольшими впадающими справа в Хуанхэ речками – Муджикхэ и Дунходзян. Весь этот оазис состоит из небольшого областного города Гуйдуй или Гуйдетин и нескольких сот фанс, рассыпанных вверх по двум названным речкам, из которых получается вода для орошения полей. Общее число жителей простирается, как нам говорили, от 6 до семи тысяч душ обоего пола наполовину китайцев, наполовину харатангутов рода Дунзу. Только женщин в Гуйдуи гораздо больше, чем мужчин, по той причине, что последних много было побито, во время недавней магометанской инсурекции. Описываемый оазис весьма плодороден и, как везде в Китае, населен до крайности. Городские жители занимаются торговлей, деревенским земледелием. Между теми и другими много страдающих зобом, коллег, изуродованных оспой или покрытых язвами. То же самое замечено было нами и среди пресининского населения. Из хлебов в гуйду и засеваются те же, что и в урочащих Хагуми и Дорогуми – Только здесь больше разводят на полях арбузов и дынь. сад также же достаточно фруктовых деревьев. Главным образом груш и абрикосов. Есть также мелкие черешни. Последние теперь, то есть в начале июня, уже поспели. Ячмени, пшеницы колосились. Торговля в самом Гуйдотине ничтожная. По мелочам продаются лишь предметы обихода для местных жителей. В Гуйду мы расположились близ места переправы, вдали от города. Но и здесь не избавились от многочисленных зрителей. Последние постоянно осаждали наш бивуак и следили за каждым нашим движением. Видевшие нас хотя несколько минут, тотчас же начинали с жаром передавать свои впечатления вновь приходившим, которые, в свою очередь, делали то же самое относительно следующих посетителей. Несколько мужчин и женщин собирали выброшенные возле нашей кухни кости и тут же вступали за них в драку между собой. Другие с корзинами в руках, постоянно наблюдали за нашими животными и на захват бегали подбирать их помет. Даже если кто-нибудь из нас отправлялся за известным делом, то местные леди издали следили за таким кавалером и тотчас же бросались к оставленному им сокровищу. Подобные картины приходилось нам наблюдать не только в Гуйдуи, но и везде в Китае, где густота населения, несмотря на его кропотливое трудолюбие, порождает такую крайнюю нищету, а каковой в Европе пока еще не имеют понятия. Весьма удивляло также гуйдуйских жителей, что мы, то есть я и оба других офицера, будучи людьми чиновными, ходим на охоту, да и на бивуаке, постоянно занятой работой, притом носим простую одежду. Подобное удивление, даже частью сожаления, постоянно выражали все азиатцы, с которыми нам приходилось сталкиваться во время своих путешествий. По понятиям тамошних людей, чиновник, в особенности большой, должен ничего не делать. Чем ленивей и тупоумнен, тем важнее так сказать, соответствие не своему занятию. Горы к югу от него. После дневки в оазисе Гуйдуй мы отправились в горы, лежащие недалеко к югу отсюда. Эти горы расположены изолированной группой на обширном лесовом плато, В ближайшем Гуйду и своей части они известны туземцам под названием Муджик, а выше в снеговой группе называются Джахар или Джахар-Дзорген. Общие направления имеют с запада на восток, где и оканчиваются, как нам сообщали, вблизи какого-то города бонэн Таким образом, весь хребет не невелик по протяжению, притом лишь в западной своей части достигает снеговой линии. От других виденных нами хребтов на левом берегу Верхней Хуанхе описываемый отличается, по крайней мере, на своем северном склоне, меньшим количеством траншеобразных ущелий. Зависит это, вероятно, от меньшего числа текущих здесь речек. Затем во всем остальном хребет Джохарс сходствует с другими хребтами верхних Хуанхэ. Как там, так и здесь склоны гор крутые, характер дикий, формы массивные, но скал, за исключением лишь самого верхнего пояса Альпийской области, мало. В заменах вверху залегают россыпи, а пониже — наносы и лёсовая глина. Из горных пород в нижнем и среднем поясе преобладает тёмно-серый глинистый сланец, а в верхнем — красный сиенитовый гранит. Их флора На северном склоне описываемых гор почти от самого их подножья, то есть от 10000 футов абсолютной высоты, вверх тысячи на полторы футов по вертикали растут леса. Ни этим лесам расти здесь негде запрятанные в ущелье, как и везде на верхней хуанхе